Глава 9. Я захлопнул крышку ствольной коробки, резко дернул рукоять, взводя затвор, потом нажал на спусковой крючок, посылая его вперед. С металлическим шорохом и басовитым лязгом он уперся в казенную часть сменного ствола. Попробовал еще раз и удовлетворенно кивнул Пока все работало должным образом А как оно будет на практике, узнаем чуть погодя Впрочем, имелась у меня уверенность, что все сработает должным образом Ведь точно такой же пулемет я уже делал в одной из прошлых жизней Вернее, изобретал из-за дымаря, скрещивая ПК и МГ-42 Чтобы иметь возможность использовать систему подвижного ствола И двойную систему подачи рантового патрона Сейчас же я просто воссоздавал ту конструкцию. Пробежавшись по нескольким мастерским, причем на разных островах, я заказал части для пулеметов. Как уже говорил, местные слесари и токари удивляли меня умением работать по чертежам с минимальными допусками. Мне оставалось только собрать пулемет в своей слесарной, что оказалось совсем несложным. Закончив сборку оружия, я взялся за ленту. Та еще работенка. Так-то ничего затруднительного. Благодаря специальной машинке собирать ее проще простого. Однако дело это монотонное и муторное. Приходится скреплять каждое звено. Для сбора секции на 25 звеньев мне потребовалось полчаса. А для испытаний необходима лента хотя бы на 250 патронов. Стопроцентной уверенности в том, что порубежники согласятся приютить меня с командой и семейством Лужиных не было. Но те не обманули моих ожиданий. Не забыли ни спасенных детей, ни вовремя предоставленную обороняющимся картечницу, ну и услуги мои оказались востребованными. Базирующийся на острове самолет со столь высокой грузоподъемностью совсем не лишнее. Тем более, что я обещал пять рейсов в месяц совершенно бесплатно. Для проживания нам предоставили серьезно пострадавшее домовладение, которое нам же надлежало и отремонтировать. Его владельцы погибли, остались только дети, которые до совершеннолетия проживали у родственников, и до вступления в наследство им еще далеко. Хорошо, хоть Сход не стал возражать против привлечения сторонней рабочей силы. Бригада, нанятая мною при серьезном денежном вливании, управилась с восстановлением за каких-то две недели. Мало того, они еще и обширный подвал оборудовали, так как мне было нужно». На заставе подвалы делали большие, во всю площадь домов, используя их в качестве бомбоубежища. Словом, за прошедший месяц мы устроились как надо. Проживали в одном доме, но он оказался достаточно просторным, чтобы не тесниться. Насте и мне на этот раз досталось по одной комнате, но нас это вполне устраивало. Получается уединиться, и слава богу. Девушка, кстати, постоянно запирала свою комнату, даже когда сама находилась внутри. Не сказать, что она необщительная особа. Как раз очень даже наоборот, в особенности в том, что касалось детей лужиных. Но в свое личное пространство никого не пускала. Летали мы не так много, как хотелось бы Гавриле. Настя относилась к этому ровно, хотя прежде и говорила о необходимости наработки практики. Признаться, мне тоже хотелось побольше времени проводить в небе, но пока не получалось из-за иных забот». Хорошо хоть с финансами никаких сложностей, благодаря сдаче лишних амулетов. Собрав одну секцию пулеметной ленты, с помощью обычной солевой батарейки запустил генератор Теслы и подключил установку получения водорода. Прежние запасы уже выработались при синтезе сапфиров. К производству рубинов я так пока и не подступался. Мало того, у меня все еще имелся неизрасходованный запас от первого камня. Единственно, огранил себе панцирь на 20 карат. При наличии зарядника в сотню, такая емкость более чем приемлема. Я ведь не держу его на виду, а потому рубин никто и не увидит. Уж больно мне не понравилось, что амулет может не успеть напитаться силой в самый неподходящий момент. Опять присел к слесарному столу, на котором закрепил машинку для сборки звеньев. Установил два из них в жесткие зажимы и начал вращать рукоять. Из корпуса потянулась спираль стальной пружины, ввинчивающаяся в отверстия на звеньях, образовывая подвижное соединение. Наконец я откусил проволоку, подогнул концы пружины и отпустил в зажимы, пристраивая новое звено. «Стоп. А что если...» «Да нет, бред же. Но ведь электричество тоже энергия, а Тесла оперировал далеко не только с ним». «К примеру, я точно знаю, что Тунгусского метеорита не было, но имел место неудачный эксперимент гения, результатами которого он ужаснулся и предпочел никогда не вспоминать. Пришедшая мне в голову мысль может и бред, но я ведь ничего не теряю». Поднялся с табурета и, подойдя к генератору, разомкнул цепь. Потом вновь соединил и, сняв с шеи ладанку, поднес зарядник к контактам. Визуально не понять, заработало ли устройство или нет. В случае с электричеством это либо разряды искр, либо измерительные приборы. С силой. Я приблизил к выходной проводке Александрит. Обычно камень бесцветный, хотя его и не спутать ни с топазом, ни с бриллиантом. Но под воздействием силы он начинает менять свой цвет от красного до зеленого, в зависимости от ее концентрации. И сейчас я наблюдал, как камень на моем пальце уже поменял цвет, став желтым. А когда я поднес его к генератору, стал изумрудно-зеленым. Охренеть! Генератору Тесла и впрямь без разницы, с какой энергией работать. Он вполне способен генерировать не только разлитое в пространстве электричество, но и силу, которая также пронизывает пространство этого мира. Это что же получается? Искусственный источник силы? Не веря в происходящее, я извлек из пояса брюк точковый нож со стилетом и нанес себе удар по ладони. Кольчуга без труда выдержала атаку, а ладонь ощутила лишь легкий тычок. Я поднес Александрит к разрядившемуся амулету. Силу он растратил в ноль, а потому камень-детектор не изменил свой цвет, оставшись прозрачным. Я отсоединил провода, идущие к генератору водорода, и замкнул их на амулете. В ожидании результата простоял минут пять, после чего вновь взял в руки нож и поднёс Александрит. Тот, в свою очередь, тут же начал менять цвет и практически сразу стал изумрудно зеленым Охренеть! Только и сумел выдохнуть, опускаясь на табурет. А вот за это, дружище, могут уже и грохнуть, причем без вариантов, обращаясь к самому себе, произнёс я. Разомкнул цепь а затем вновь запустил установку выделения водорода, после чего задумчиво посмотрел на генератор. Не стоит ли его разобрать к нехорошей маме и использовать банальную «Динамо» машину, тем более что паровик – один черт в хозяйстве имеется. Генератор Тесла – самая же натуральная мина замедленного действия. «Стоп, не буду пороть горячку. Нужно обдумать все плюсы и минусы сложившейся ситуации, а там уж и принимать решения». В конце концов, уж этой информации я точно делиться не собираюсь. Хотя... Даже если знают не двое, а один, может прознать и свинья. Никто не застрахован от случайностей. Опять вырубил генератор и попробовал запустить его посредством амулетов. Бесполезно. Вновь поднес зарядник, и процесс пошел. Проверил амулет Александритом. Цвет зеленый, но не такой насыщенный. Замкнул на заряднике цепь и вернулся к сборке пулеметной ленты. Собрал очередную секцию на 25 патронов и отложил к уже готовой, после чего вновь проверил состояние заряда и детектор изменил цвет на изумрудный. «Все же работает». Словно ожидая сбоя, я извлек из ладонки зарядник и вновь вткнул себя стилетом. Он разрядился в ноль. Кольчуга просела в желто-зеленый сектор то есть лишилось примерно 40% своего заряда, как оно и должно быть. Быстро собрал параллельную схему и замкнул цепь сразу на два амулета. Опять поработал с пулеметной лентой, после чего взял полностью заряженные амулеты. Довел дело даже до того, что все же пробил себе ладонь и исцелил рану лекарем, причем несколько раз к ряду, все время выполняя заряд». Никакого суррогата работало столь же исправно, как и амулеты, заряженные в естественных источниках. Первый порыв избавиться от генератора прошел, как и не было. Риск? Несомненно. Но оно ведь того стоит. Наличие своего мобильного источника силы и технологии получения дешевых амулетов различной емкости, с этим можно далеко пойти. Хм. Или превратиться в настоящего «Терминатора». «Не того картонного, как при нападении на участок, а в реального. Скажем, панцирь в сотню карат плюс подзарядка». М «Да, тут и так, считай, с булыжником на шее ходишь, а так и того круче получится. Хотя... можно ведь и в том же подсумке носить. Разница-то невелика, все равно сработает». С этими мыслями я вновь вернулся к сборке ленты». «Потом можно будет поработать с генератором более плотно и разобраться, какая у него производительность». «Но вообще, перспективы открывались такие, что, имея возможность развернуться, то сумел бы нагнуть кого угодно, хоть самого царя». «Правда, для этого не мешало бы еще иметь желание, а вот его так как раз и не было». «Хотелось выяснить, на что способен генератор, и попробовать на зуб новые возможности, но не более того». Обычный интерес, только и всего. Настя открыла глаза, выходя из транса, и глубоко вздохнула. Сегодня она собралась таки с силами и приступила к наращиванию конструкта, проведя три новые грани временной конструкции. Начало всегда отнимало много сил, при том, что сами грани были невелики, так как тянуть их за раз к одной вершине – слишком тяжкое испытание. Получившаяся пирамида теперь торчала из конструкта вместилища, как эдакий прыщ Пока непонятно, станет ли одна из граней этой конструкции частью разросшегося конструкта Или так и останется временной, роль которой заключалась лишь в старте Но в любом случае начало положено Примерный путь и рисунок она уже представляет Правда, сила всегда ведет одаренного своими путями Берёковой еще ни разу не удавалось завершить ту конструкцию, которую она задумывала изначально. Анастасия поднялась и, пошатнувшись, оперлась о стол. Постояла, пережидая главокружение и борясь с дурнотой, выдвинула ящик и, взяв фляжку с вином, сделала большой глоток. Вино живительной влагой скользнуло по пищеводу и разлилось теплом по желудку. Облегчение она ощутила сразу но, чувствуя потребность, сделала еще два долгих глотка, изгоняя из тела слабость. Окончательно придя в себя, Настя глянула в зеркало и потянула из кармана носовой платок, чтобы вытереть кровь на верхней губе. Это она серьезно так напряглась. прям как в тот раз, при завершении конструкта вместилища. Надо бы впредь все же получше рассчитывать свои силы, а то и до квити до беды недалеко. Подумала она об этом без огонька, с некой ленцой просто потому, что подобные мысли посещали ее с завидным постоянством едва ли не всякий раз при выходе из транса после окончания очередной грани. Она осмотрела себя в зеркало, выискивая на одежде малейшие отметины крови. Ничего подобного. В этот раз кровотечение было слабым, и дело ограничилось лишь двумя небольшими дорожками, терявшимися на губах. Убедившись, что все в порядке, она с наслаждением потянулась и устроилась за швейной машинкой. Девушка была хорошей швеей, а потому взялась воплотить в жизнь задумку Федора Максимовича. Тем более, что ей это было по-настоящему интересно. По всему задумка должна была сработать, но ведь не попробуешь, не узнаешь. Выкройки костюма сделал сам Горин. Просто удивительно, сколько у него разных талантов. Ей оставалось только вырезать детали костюма из шелка и сшить его. Изделие получалось довольно сложным в исполнении, но Настя с энтузиазмом взялась за его воплощение. Откровенно говоря, Бирюкова пересмотрела свое отношение к Горину. Не сказать, что она была готова следовать за ним в вагоне в воду. Однако события на Нитре показали, что на него можно положиться... А слова о том, что он своих не бросает, теперь для нее получили безоговорочное подтверждение. Вообще-то Настя полагала, что после бегства из участка ей придется подумать о смене личности. Потому что выйти оттуда, не задействовав свои способности, у нее не получилось бы. И тут такое выступление Федора Максимовича. Она, само собой, не осталась в стороне и дважды помогла ему. В первый раз, значительно ослабив амулеты выбежавшего в коридор офицера, Она атаковала его плетением рассеивателя, уменьшив потенциал его амулетов. Оставшегося заряда в панцире полицейского оказалось недостаточно для противостояния пробою Горина. Правда, в момент своей смерти тот уже не представлял никакой опасности, так как высвободившаяся сила парализовала его. Промедли Горин немного, и офицер просто повалился бы на пол, и через некоторое время пришел бы в себя совершенно невредимым, но не судьба. Зато неполностью разряженные другие амулеты полицейского не укажут на то, что в деле участвовала одаренная. Во второй раз прикрыла Горина собой и ударила в выбежавших королевских волкодавов плетением пробоя. Этого оказалось достаточно, чтобы убить их, но она все же еще и выстрелила. Если не станут привлекать целителя, а это вполне возможно, сочтут, что полицейские погибли от пуль. Так вот, она помогла Горину, Но в то же время все складывалось таким образом, что ей удалось скрыть свой дар, а значит и причин для бегства никаких. Наоборот, теперь она даже заинтересована в том, чтобы остаться в команде мужчин, уже доказавших, что не бросят ее. Хотя, признаться, она не знала, как относиться к Федору Максимовичу. С одной стороны, перед ней был молодой человек, едва перешагнувший черту совершеннолетия. С другой – Она ловила себя на мысли, что порой разговаривает с взрослым и умудренным жизненным опытом мужчиной. Что по-настоящему обескураживало. А еще он был совершенно неординарным человеком. Как-то походя создавал то, до чего другие не могли додуматься. Взять те же стреловидные пули. Сила выстрела дробовика получалась куда выше, чем у винтовок. Да и с точностью дела обстояли лучше. Горин пообещал, что взамен картечниц у них скоро появятся пулеметы. Они прокатились по нескольким городам, заказывая детали и части нового оружия. Теперь вот он собирает его в подвале и грозится испытать уже завтра. При этом выглядит настолько уверенным в себе, что эта уверенность невольно передалась и ей с Гаврилой. Или вот этот костюм. Все, до чего додумались большие умы, это использовать для быстрого спуска стабилизирующие парашюты, которые нужно было отпустить перед землей, после чего плавно спланировать с помощью листа. Горин же решил сшить целый костюм-крыло, походящий на летучую мышь, или все же больше на белку-летягу, потому как крыло идет от самой ступни и до запястья. Причем он не ограничился только перепонками для рук и ног. Он пошел дальше, раскроив эдакие нервюры, которые, по его задумке, должны были наполняться потоком воздуха, что придаст конструкции жесткость. Будет способствовать управляемому планированию и снимет часть нагрузки с ног и рук. Нервюра – элемент поперечного силового набора каркаса крыла, оперения и других частей летательного аппарата, предназначенные для придания им формы профиля. Озвучивая это, Горин выглядел настолько уверенным, словно знал, о чем говорит, и ничуть не сомневался в успехе. Она вдруг замерла, убрав ногу с педали швейной машинки, и ее стрекот тут же прекратился. Девушка в удивлении прислушивалась к своим ощущениям. Никакой ошибки. Она только что почувствовала силу. И не от имевшихся у нее амулетов, они уже давно ощущались эдаким фоном. «Это было нечто иное». Нечто похожее на источник. Ей только три раза доводилось его ощутить, да и то для этого пришлось выжидать подходящий момент у стен Оренбургского Кремля. Дело в том, что источники силы прячут, возводя над ними массивные купола, а сам зал отделывают изнутри малахитом, дабы не пропускать энергию наружу. Вырывается она только в те редкие моменты, когда открываются двери. Делается это для того, чтобы никто не мог подзаряжать свои амулеты без ведома властей, ведь для этого не обязательно быть в непосредственной близости от Источника. В зависимости от их интенсивности, амулеты возможно подзаряжать на расстоянии от 300 шагов до полуверсты. Учитель полагал, что ей непременно нужно почувствовать не ту силу, что разлито в пространстве или собрано в амулетах, а первозданную, истекающую из недр Земли. Пусть на таком удалении и при столь кратком миге долетают только отголоски источника, и невозможно в полной мере насладиться этим ощущением, тем не менее это полезный опыт. И вот сейчас она вдруг почувствовала нечто подобное. Неужели тут, на Доброходском, пробивается новый источник силы? Вообще-то считается, что новоявленные источники могут появиться только после серьезных потрясений. Но кто может тут хоть в чем-то поручиться? И если это источник…» Все пропало столь же внезапно, как и появилось. Вот только что она его ощущала, а теперь уже нет. Настя в недоумении посмотрела по сторонам, хлопая длинными ресницами. Так она просидела какое-то время, и когда уже готова была вернуться к шитью, вдруг вновь ощутила силу. И опять лишь далекий ее отголосок, словно в приоткрытую дверь. Она поднялась и вышла из комнаты. Но едва оказалась в коридоре, как перестала ощущать поток. Поспешно вернулась в комнату и вновь почувствовала. Закрыла глаза и замерла посреди комнаты. Никакой ошибки, источник был внизу. Но там подвал, где устроена Федором Максимовичем слесарная и его личная лаборатория, куда посторонним ходу нет. Она сняла туфельки и, как есть, в чулках поспешила из комнаты, затем спустилась в подвал, остановившись у двери. Столярные и слесарные мастерские, где возился Гаврила, были в отдельном каменном сарае. На доброходской заставе из камня строили все. Вот и своды подвала – каменные, способные выдержать попадание мощных авиабомб. Здесь же, за стальной дверью, владение Горина. И только его. Очень необычный молодой человек – И уж тем более на фоне того, что она чувствовала за стальной преградой пульсирующий источник силы. Совсем слабый, на пределе чувств. Но она не могла ошибиться. Это был именно он».